Глава 19 Преображение. В десятой главе Евангелия от Марка речь идёт о преображении. Начинается всё с небольшого вступления, которое является продолжением предыдущих событий. «И сказал им, «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» и по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. «Хорошо нам здесь быть. Сделаем трекуще, тебе одну, Моисея одну и одну Ильи». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глаз глаголищей. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мёртвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит «воскреснуть из мёртвых». Этот эпизод весьма любопытен. Иисус, в принципе, избегает какого-то подчёркнутого эффектного чудотворения. Самым ярким событием до этого было хождение по воде, и вот теперь преображение. Здесь появляется группа особо избранных. Это пётр Иаков и Иоанн. Есть дальний круг — 70 апостолов. Есть ближний круг — 12 учеников. Но внутри этой группы есть еще более узкая группа. Особо приближённый — самый ближний круг, которых Иисус берёт с собой на гору и перед кем преображается. Во втором стихе говорится о том, что это событие происходит по прошествии 6 дней. Интересно, что обычно Марк не концентрируется на подобных мелких деталях, а значит, здесь это имеет какой-то смысл. Очевидно, что эти самые шесть дней есть не что иное, как связка — То есть он привязывает первый стих ко второму, чтобы показать, что эти слова, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе, и последующие события преображения связаны. Получается, вот апостолы и увидели Царствие Божие, пришедшее в силе, в событиях преображения. Иначе связка про шесть дней полностью теряет смысл. То есть связка указывает на весьма важную причинно-следственную связь. В тексте упоминается высокая гора. Может ли это быть Фавор, как считается в традиционном толковании? Во-первых, названия горы в тексте нет. Во-вторых, проследив географию событий, можно понять, что гора Фавор была далеко от этого места. К тому же это не высокая гора, по сути, это просто большой холм. С одной стороны, эти детали вроде бы несущественны. Но дело в том, что в период жизни Иисуса и его учеников на этом холме Фавор находилась римская крепость, поэтому сразу возникает некоторое противоречие. Устраивать события преображения посреди римской крепости весьма сложно потому что в таком случае будет абсолютно невозможно никакое уединение. Поэтому вероятность, что это был именно фавор, невелика. Я бы предположил, что преображение произошло на горе Хермон. Её высота составляет целых 2000 метров, то есть назвать её холмом, пусть даже огромным, никак не получится. И в то же время это не такие уж заоблачные высоты. Вообще, Традиция совершать особые мистические действия на горе достаточно древняя. Вспомним, например, Ветхий Завет, где Моисей получил указ непосредственно от Бога именно на горе. Или историю с Авраамом и Исааком. Словом, чтобы встретиться с Богом, нужно преодолеть какое-то препятствие. И дело не в том, что вершина горы находится ближе к небу, чем равнина, и значит, мы как будто приближаемся к Богу, Дело в особой атмосфере уединённости и отрешённости от грешного мира, который остался внизу, для встречи с чем-то божественным и в ожидании важных событий восходили на гору, потому что это изменение привычной среды на особенную. Кроме того, если человек поднялся на вершину горы, он пробудет там недолго. В общем, это не бытовая история. Она всегда сакральна и всегда подразумевает преодоление, путь восхождения, так называемый анабасис. А затем следует спуск, катабасис. Восхождение и схождение. Вспомним слова Петра. «Хорошо нам здесь быть, сделаем трекущий, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Раз о других апостолах речи не идёт, можно предположить, что описываются события ведения Петра, а не остальных учеников. Как Пётр понял, что это Илья и Моисей? Любая иконография в иудаизме запрещена, за исключением рисунков на храме. При этом Моисей и Илия относительно Петра жили довольно давно, и вероятность, что где-то сохранились портреты, крайне мала. То есть всё стало очевидно из контекста. Иисус разговаривает с Моисеем и Илией, обращаясь к ним по именам, а ученики уже додумывают и всё понимают. Слова Петра: "Хорошо нам здесь быть, сделаем три шалаша". Три куща это три шалаша. Можно перевести несколько иначе. "Хорошо, что мы здесь есть", "Как здорово, что мы тут". Мы ведь помним, что ученики живут в ожидании военного восстания, откровения от царства Мессии и тому подобного. И тут Петра, Иакова и Иоанна удостоили великой чести. Их выделяют из всей толпы, возводят высоко на гору и знакомят, по сути, с самыми главными вождями. Это как когда детей впервые взяли на взрослые посиделки. Так для учеников становится открытием, что Иисус знаком с Моисеем и Илией. И, естественно, Пётр говорит, как здорово, что мы тут. Сейчас мы три шалаша построим. Очевидно, Пётр предположил, что на горе будет располагаться военный лагерь, центральный штаб. Он был практически уверен, что происходит совещание. Словом, понятно, что Пётр живёт в какой-то своей реальности, и это в Евангелии очень ясно подчёркнуто. Далее. Явилось облако, осеняющее их. Если они на высокой горе, то это облако, которое может лечь на вершину горы. А такое облако — вполне обычное явление. Из него исходит глаз. «Сей есть Сын мой возлюбленный. Его слушайте». И тут получается, что, оглянувшись вокруг, апостолы больше никого не увидели, кроме Иисуса. Когда сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын человеческий не воскреснет из мёртвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит «воскреснуть из мёртвых». Что означает воскресение? К тому моменту уже было понятно, ведь фарисеи принесли с собой из Вавилона веру воскресение мёртвых, и она была уже всем известна. Фарисейское течение было очень распространено, поэтому народ прекрасно знал, что такое воскресение. Единственное, что могло вызывать недоумение учеников в данном случае — Это в каком ключе идёт речь о воскресении? Это метафора или сказано буквально? Они ведь ожидают восстания, победы и царства Мессии. Причём здесь тогда воскресение? У Иисуса нет неприкладных чудес. Все чудеса, как правило, именно прикладные и целесообразные. Однако возникает вполне логичный вопрос. Для чего происходит это преображение? Традиционная парадигма отвечает на него так, чтобы, когда совершаться события смерти и воскресения Христа, ученики вспомнили о преображении и осознали, что это был акт добровольного страдания Иисуса и его собственный выбор. Эта идея даже отображена в песнопениях праздника преображения. «Егда тя узрит распинаема, страдания оба уразумеют вольные». Сноска. Страфа из «Кандака преображению» — «Кандак», «Кантакеон» — жанр церковных песнопений. С одной стороны, звучит вполне логично, хотя самих событий, связанных с воскресением, вполне достаточно, чтобы понять, что страдания были добровольными и выбор Христа, естественно, тоже. Но можно посмотреть на всю эту ситуацию как на своего рода репетицию, пробную версию Царства Небесного. В целом, как только мы встречаемся в тексте с какой-либо мистической историей, нужно всегда искать некие хитрости. Здесь можно увидеть наш любимый хеостический приём, перекрёстную систему изложения. Есть некие ключевые моменты, которые друг к другу притягиваются. Христос и апостолы восходят на гору, а потом сходят с горы. Сам образ горы — буквально выражение ахиастической структуры, то есть место на вершине горы — это ключевой момент, который является самым важным, и позже к нему прикрепляются некие параллели. Момент восхождения, момент снисхождения, произошедшее на вершине — и какие-то ещё сопутствующие события. Всё это связано между собой. Перед тем, как они восходят на гору, речь идёт о том, что «не вкусят смерти, как увидит Царствие Божие, пришедшее в силе». Поэтому евангелист привязывает в тексте к настоящим событиям то, что случилось шесть дней назад. То есть мы видим рассуждение о том, что есть настоящее, пришедшее в селе Царство Божие, и что некоторые увидят Его, и не когда-нибудь, а здесь и сейчас. После этого разговора они поднимаются на гору. А когда Христос с апостолами с неё спускаются, они рассуждают о том, что значит воскреснуть из мёртвых. Более того, Иисус сам подчёркивает, что Он воскреснет, и только после этого события можно будет что-то рассказывать. Разговором о Царстве Небесном противостоят беседы о воскресении из мёртвых, таким же образом, как с подъёмом коррелирует спуск. На горе они встречаются с Ильей и Моисеем, там происходит беседа, откровение гласа Божьего. А потом апостолы замечают, что они неожиданно остались на горе одни. Внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Итак, они на горе с кем-то, и они на горе одни. Ещё одна ключевая корреляция. И, наконец, в центре — откровение гласа Божьего. Это мой любимый сын, его слушайте. Теперь, когда у нас есть эти параллели, и их нужно связать и уловить главное. Если Царство Божье и Воскресение из мёртвых коррелируют, значит нам пытаются сообщить, что это, в общем-то, одно и то же. Или, по крайней мере, это достаточно близкие явления. Что значит «воскреснуть из мёртвых»? Это значит увидеть Царство Божие, пришедшее в силе, и наоборот. Ну а дальше мы можем уже привязывать к этому всё, что угодно, от буквальных значений до метафорических. Находились ли на горе Илья и Моисей в телесном виде, это может быть не столь важным, потому что наиболее ценно то, что ученики их видели, и для них и эта реальность существует. Почему именно Илья и Моисей? Илья — воплощение пророков, Моисей — закона. Когда в Библии кто-то ссылается на законы пророков, как сказано в законе и у пророков, Это означает всю полноту откровения. Именно такую полноту они здесь и символизируют. И коль скоро в конце ученики оказываются наедине с Иисусом, получается, что полнота откровения заключена в самом Христе. Не важно, что здесь были Илья с Моисеем, потому что слова «Бога с небес» означают, что эти фигуры на самом деле не важны. Важен лишь один Иисус. Можно сказать, что в Христе заключены и Моисей, и Илия. Ещё одно важное событие — явление облака, которое представляет собой символ тайны и чего-то сокровенного. Например, в истории с дарованием скрижали над горой тоже явилось облако, закрывающее Бога. То есть преображение — это таинственное и метафорическое событие, Воспринимать его буквально, конечно, можно, как историю с облаком над реальным географическим фавором, но это как раз абсолютно неинтересно. А вот метафоричность и глаз, доносящийся из облака «Сей есть Сын мой, возлюбленный Его, слушаете подчёркивают мистический момент. Ключевые слова всего отрывка центр центрахиазма «Сей есть Сын мой», то есть Личность Христа является центральной. По краям хиазма — Царство Божие, пришедшее в силе, которое осуществилось здесь и сейчас. Каким образом оно осуществилось? Пришли Моисеи с Ильей, их одежды преобразились и стали белыми, как снег, как на земле белильщик выбелить не может. Кстати, указание на ослепительную белизну может быть связано с тем, что на вершине горы действительно лежит снег. Итак, Царство Божие — воскресение. Чтобы войти в Царство Божие, нужно воскреснуть. Иначе говоря, чтобы воскреснуть, нужно увидеть Царство Божие, пришедшее в силе. Где же это Царство Божие? Сначала оно как будто в явлении Илии с Моисеем, а затем оказывается, что на самом деле оно заключено во Христе. Апостолы слышат глаз из облака, спустившегося на гору. Таким образом... И Иисус, и апостолы оказались внутри этого облака. В словах «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте» буквально сейчас воплощено и Царство Божие, и само Воскресение. По сути, это отрезвляющий голос, потому что у Петра, например, свои мысли о том, что нужно строить шалаши. Этот глаз проводит однозначную черту. Всё пропадает и остаётся только одна реальность — Иисус, всё в Нём. Он — Сын Божий, а ученики находятся с Ним рядом. Кстати, а что нужно, чтобы воскреснуть из мёртвых? Для этого нужно быть Сыном Божьим, других вариантов нет. И Иисус же воскресает из мёртвых, и, соответственно, Царство Божие в Нём заключено. Чтобы воскреснуть, нужно стать Иисусом. По сути, во время Таинства Евхаристии мы становимся причастными к Нему, становимся Его частью, съесть плоти и испить кровь. Вспомните евангельское «как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе». И затем последующие апостольские слова «И мёртвые во Христе воскреснут». Что значит, что мы воскресаем через Христа. А апостольские слова «что все мы — тело Христово», а Иисус — глава, говорят о том, что мы со Христом единый организм. Получается следующее. Чтобы воскреснуть из мёртвых и увидеть Царство Божие, пришедшее в силе, нужно стать Иисусом. Хотя это может прозвучать несколько психотически. Но не это ли нам предлагает литургия и собственная Евхаристия? Съешь тело Христа, и ты сам станешь телом Христовым. Причем не только физически, скорее, в том числе физически. А духовное единство подразумевается само собой, помимо телесного соединения. Поэтому на вершине горы апостолы и увидели это Царство Божие. Они вошли в его середину, стали едины с Иисусом. Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом, как сказал святитель Афанасий Великий в слове о воплощении Бога Слова. Важно детально представлять себе описанное, потому что в противном случае мы теряем множество визуальных эффектов. Представьте, что вы находитесь на горе, 2300 метров над уровнем моря. Там довольно прохладно лежит снег, а вниз спускается облако. Если говорить о мистическом восприятии, Попадая в облако, человек ощущает фактически исчезновение пространства. Этот приём до сих пор используют в храмах, когда совершают кождение. Нас фактически погружают в облако, убирают лишнее пространство и соединяют некоторой густотой. У лыжников такое погружение в облако или плотный туман называется «молоко», ехать в молоке, то есть не видеть ничего на расстоянии 2-3 метров только тех, кто рядом. Вокруг ничего нет, даже звуков не слышно, по причине слегка искажённой звукопередачи. Что происходит где-то вокруг, ты не слышишь, есть только то, что здесь и сейчас. Представляя себе глаз из облака, мы воображаем какой-то раскат грома над вершинами. Но нет, это голос здесь, внутри». И вот это облако их всех соединяет в Царство Божие. Воскресение. Ведь речь идёт про слияние в единое тело, в единого Христа, воскресение во Христе. И эти события уже произошли. Апостолы увидели Царство Божие, они буквально прорвались сквозь реальность воскресения. Всё случилось. И спросили его, Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде. Он сказал им в ответ: "Правда? Или я должен прийти прежде и устроить всё? И сыну человеческому, как написано о нём, надлежит много пострадать и быть уничиженну. Но говорю вам, что и Илия пришёл, и поступили с ним как хотели, как написано о нём. Есть предание о том, что Илия «Был живым взят на небо». Хотя в самом тексте Библии этого ясно не написано. Все знают, что он вознёсся на огненной колеснице, был взят живым на небо и продолжает там существовать. К тому же есть пророчество, что два пророка должны явиться и проповедовать перед пришествием Мессии. Их обычно идентифицируют как Илью и Еноха в событиях Откровения. В тексте Откровения Об этом опять-таки ничего не сказано, это скорее домыслы, попытка соединить одно с другим. Толкование, предлагаемое здесь Иисусом, намекает на то, что не всё нужно понимать буквально. Собственно говоря, учеников интересует только то, что они видели Илию, и вспомнили, что есть мнение книжников, что Илия должен прийти перед Мессией. Они думают, если Иисус Мессия, то почему же Илья не приходил прежде, а появился только сейчас? Раньше они этих параллелей не проводили и не искали Илью. Сейчас он явился, и они вспомнили пророчество. В словах «но говорю вам, что Илья пришёл и поступили с ним, как хотели», читается намёк на Иоанна Предтечу. Но если это Иоанн Предтеча, тогда возникает следующий вопрос. Пророчество исполнилось? То есть душа Илии воплотилась в Айне-Предтече, и таким образом он пришёл? Но здесь же Илия предстаёт в своём собственном облике. И вот мы опять подходим к теме бессмертных душ и Духа как определённые реальности и измерения. Для учеников это вопрос буквально о следующем. «Илья должен прийти?» Ученики спрашивают про Илию, а Иисус отвечает «да». Илия должен прийти, и ему должно прийти и устроить всё, и сыну человеческому надлежит много пострадать и быть уничиженну. А ведь никто не спрашивал про сына человеческого и что ему надлежит. Здесь опять используется хиастический приём, и надо искать какую-то конкретную историю в серединке. Параллель: или я должен прийти и, или я уже пришёл, поступили с ним как хотели. В середине текста мы видим Сыну человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничиженну. Это середина хиазма. И потом, придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. А в 9 главе Евангелия от Марка в 11 стихе мы читали и спросили его, как же книжники говорят? То есть Иисус отвечает на вопросы, которые на самом деле ему не задавали. Конечно, есть конкретные ожидания учеников и определённые представления о том, как всё должно быть, а есть и главный ответ о том, как уже есть. И вот этот ответ мы и добавляем в предыдущие события. То, чего ожидают апостолы, происходит уже здесь и сейчас. Вот лейтмотив этих двух эпизодов. Все те пророчества, которые они вспоминают, повествуют о том, что происходит прямо сейчас. Или я должен был прийти? Он пришёл. Более того, пришёл как реально на горе, так и физически. Иоанн в духе и силе Илии. То есть пророчеству не обязательно исполняться буквально. Кстати, на это чаще всего внимания не обращают. Но пророчество, как правило, исполняется не в точности так, как оно звучит и как ожидают. Оно сбывается, но всегда чуть-чуть иначе, на другом уровне. Воспринимает на одном, а исполняется на другом. Это надо иметь в виду, размышляя о пророчестве, о грядущем конце света. Несомненно, оно исполнится слово в слово, но уж точно не так, как мы ждём и все наши фантазии могут вообще не реализоваться. В Откровении об этом сказано весьма чётко, но обычно этого никто не замечает. Итак, эта самая описываемая реальность уже наступила здесь и сейчас. Собственно говоря, апостолы на горе всё это увидели уже здесь и в данный момент времени. Они ожидали интересующую их реальность, Пытались её отложить, отсрочить. Но в этом и заключается главная ошибка учеников. Потому что реальность уже наступила. Вспомним теперь самое начало Евангелия от Марка. В чём же, собственно, заключается благая весть? Там есть стих. «Царствие Божие приблизилось». Вот основное содержание благой вести. Те самые хорошие новости. Вначале было написано «наступает». Вспомним образ птицы, парящей над гнездом. А в этой главе оно уже наступило сегодня, а не завтра или послезавтра. Эта история с наступлением Царства Божия не привязана ни к каким условиям, например, пришествию Ильи. Если хотите, вот, Илья был на горе. Не устраивает такой вариант «вот, он был, как Иоанн». Пришёл, поступили с ним, как хотели. Возникает вопрос, можно ли считать, что Илья приходил, и приходить ему больше не нужно. Здесь начинается казуистика, потому что он пришёл, но не умер, а значит, должен будет прийти ещё раз. Это уже христианская парадигма стала вкладывать такой смысл. Илья теперь должен в своём теле вернуться перед пришествием Антихриста, он должен умереть, чтобы потом тоже воскреснуть. При этом сам Иисус говорит, что пророчество исполнилось, и Илия уже пришёл. А коль скоро он явился, то, очевидно, можно больше не ждать. «Сыну человеческому надлежит много пострадать и быть уничиженну», так написано о нём. Но говорю вам, что Илья пришёл и поступили с ним, как хотели, как написано о нём. То, что написано о сыне человеческом и об Илии, обещает им страдания. Страдание — это путь преодоления и трансформации, как путь к изменению, и воскресению и преображению. Эта тема всегда крайне важна. Более того, Иисус подчёркивает, что страдание — для того, чтобы произошла трансформация, метаморфоза. Кстати, преображение так и звучит по-гречески — метаморфоза. Сноска. Преображение. Метаморфосис. Греческий состоит из приставки мета, обозначающей между, среди, после, и корня морфе образ, форма. Интересно сравнить это со словом метаноя покаяние. Смотри сноску 6 к главе 1 на странице 5. Но чтобы это произошло, должна сначала произойти смерть. Старое должно умереть, чтобы в жизни появилось новое. Вы ждёте торжества Царства Божия в будущем, а эта слава, похвала есть уже здесь и сейчас. Когда вы буквально находитесь в процессе этих страданий, происходят ваши изменения — умирание старого и возрождение, появление нового. Нам дают рецепт, как можно прийти к чему-то новому. Нужно умереть. А для этого придётся пострадать. Не хочешь страдать — не будет ничего нового. Это очень простая история и, кстати, совершенно непопулярная в психологии постмодерна. В ней как раз превалирует обратная точка зрения. Страдать плохо, и лучше этого избегать. Отчасти, конечно, это так. Но дело в том, что воскресенье возможно только тогда, когда что-то преодолеваешь. Итак, главная идея. Всё уже происходит, и вы уже в контексте этой жизни, ни завтра, ни послезавтра, ни через год, ни через столетие, мы уже сейчас пребываем в контексте этого царства. Оно уже наступило для нас, если мы готовы присоединиться к тем ученикам, которые слушают Иисуса и готовы сами стать им.